Глава 26. Практика. Звук шагов эхом разносился по тёмному узкому коридору. Кален держал спину прямо, не отставая при этом от священника. Он не задавал вопросов и не болтал. Пройдя через хорошо охраняемый проход, священник открыл потайную дверь своим ключом и указал вниз на каменную лестницу. Чтобы добраться до Ворот Ханес, на перекрёстке поверните налево. Благослови вас богиня. Кален нарисовал пальцами знак алелоны на своей груди. "Хвала ледием", тем же жестом ответил ему священник. Больше ничего не сказав, Кален начал спускаться по каменной лестнице, освещённой газовыми лампами. На полпути он обернулся назад и увидел, что священник застыл у входа. Он находился в тени и казался неподвижной восковой статуей. Кален отвёл взгляд и продолжил спуск вниз. Прошло совсем немного времени, прежде чем он ступил на землю, мощёную каменными плитами. Таммо вышел к перекрёстку. Он не повернул к Вартамханис, потому что Дэн Смит, который недавно закончил свою смену, определённо уже был не там. Поверянь повернул направо и увидел знакомую дорогу. Клейн снова поднялся по лестнице и оказался внутри охранной компании Терновник. Он увидел плотно закрытые полуоткрытые двери, но не пошёл к ним. Вместо этого Клейн пошёл к стойке регистрации и увидел там шатенку, которая со сладкой улыбкой изучала журнал. Привет, Разонна. Клейн подошёл к ней и постучал по столу. Бум. Разанна внезапно встала, опрокинула стул и взволнованно произнесла: "Привет. Хорошая погода. Ты, Клейн, почему ты здесь?" Она похлопала себя по груди, облегчённо вздохнула. Она была похожа на девочку, которую поймали за непристойным занятием. "Мне нужно найти капитана", просто ответил Клейн. "Ты меня напугал. Я думал, что капитан вышел". Разанна посмотрела на Клейна. Разве ты не умеешь стучать? Хм, Клейн. Ты должен быть благодарен, что я терпимая добрая женщина. Хотя я предпочитаю термин леди. Зачем ты ищешь капитана? А он в комнате напротив вместе с Арианной. Несмотря на то, что Клейн очень волновался, его так развеселила Разанна, что он улыбнулся. Парень задумался на мгновение, прежде чем сказать: "Это секрет". Глаза Разанны расширились, и пока она колебалась, Клейн слегка поклонился и ушёл. Он прошёл через приёмную и постучал в дверь первого кабинета справа. "Входите", прозвучал глубокий и мягкий голос дона Смита. Клейн вошёл, и закрыл за собой дверь, он снял шляпу и поклонился. "Доброе утро, капитан". "Доброе утро. Чем я могу помочь?" Чёрная штормовка и шляпа дона висели на вешалке рядом с ним. Он был одет в белую рубашку и чёрный жилет. Похоже, дон хоть немного наотдохнул. "За мной кто-то следит", честно ответил Клейн. Дано откинулся на стуле и сложил руки вместе. Его глубокие серо-и глаза смотрели прямо в глаза Клейну. "Он не стал обсуждать тему слежки. А вместо этого спросил: "Ты пришёл из собора?" "Да", ответил Клейн. Дано осторожненько внул. Он не стал комментировать его заслуги или недостатки, а вернулся к прошлой теме. "Возможно, отец Велша не верит в причину смерти, о которой мы сообщали, и нанял частного детектива из города Ветров для своего расследования". Постоянный город Средиземноморья был также известен как город ветров, регион с развитой угольной и металлургической промышленностью, и один из строек лучших городов королевства Лоэн. Не дожидаясь, пока Клейн выскажет своё мнение, Дэн продолжил. Это может быть связано из дневником. Хм, мы случайно выяснили, откуда Валш получил дневник семьи Антигонов. Но, конечно, мы не можем устранить людей или организацию, которые могут его искать. Что я должен делать? Серьёзным голосом спросил Клейн. Он надеялся, что дело было в детективе. Дано ответил не сразу. Вместо этого он взял свою кофейную кружку и отпил кофе. В его глазах не было и капли волнения. Вернись тем путём, которым пришёл, и делай всё, что захочешь. Всё, что захочу? переспросил Клейн. Всё, что захочешь. Дано уверенно кивнул. Конечно, только не пугай наблюдателя и не нарушай законов. Хорошо. Клейн глубоко вздохнул и попрощался. Он вышел из комнаты и вернулся в подвал. На перекрёстке он повернул налево и, купаясь в свете газовых ламп с двух стен, тихо добрался до пустого, тёмного и холодного прохода. Звук его шагов эхом отражался от стен, заставляя его чувствовать себя ещё более одиноким и испуганным. Вскоре Клейн прибыл на лестничную клетку, и он пошёл вперёд и увидел стоящую там тень священника. Встретившись, они не сказали друг другу ни слова. Священник молча обернулся и вышел. Всё так же молча они вернулись в молитвенный зал. Круглые отверстия позади арочного алтаря были всё ещё чистыми и яркими, контрастируя с темнотой зала. Возле исповедальни всё ещё стояли мужчины и женщины, но теперь их было гораздо меньше, чем раньше. Немного подождав, Калейн медленно покинул молитвенный зал со своей тростью и газетой, как будто ничего не произошло. В тот момент, когда он вышел, то увидел полышащее солнце. Сразу же вернулось чувство, что за ним наблюдают. Оно ощущался себе добычей, которую выслеживал ястреб. Внезапно у него в голове возник вопрос. Почему наблюдатель не последовал за мной в собор? Хотя я мог использовать темноту и священника, чтобы скрыть своё исчезновение, он мог легко продолжить слежку, притворяясь, что молятся. Не возникло бы никаких проблем, если бы наблюдатель делал всё открыто и честно. Только если у этого человека нет какой-то тёмной истории, которая заставляет его бояться церкви или епископа, который может обладать силой по ту сторону. В этом случае вероятность того, что этот человек был частным детективом, очень мала. Клейн вдохнул, он больше не вёл себя так нервно, как раньше. Он немного прогулялся, а затем вернулся на улицу Зотленд. Он остановился у здания в старинном стиле под номером 3. Это был стрелковый клуб Зотленд. Часть тира полицейского управления была открыта для публики, чтобы таким образом заработать дополнительные средства. Когда Клейн вошёл, то чувствовал, что за ним наблюдают, мгновенно исчезло Он воспользовался этой возможностью, чтобы передать свой значок департамента специальных операций обслуживающему персоналу. После непродолжительной проверки его привели в подвал к стрелковому щиту. Щит на 10 метров, сказал дежурному Клейн. Затем достал револьвер и коробку с медными пулями. Чувство слежки усилило его желание научиться защищать себя, победив склонность к обдумыванию своих действий. Поэтому он не мог дождаться, чтобы прийти сюда и попрактиковаться в стрельбе. После того, как дежурный ушёл, он щёлкнул барабаном и вытащил пули для охоты на демонов. После этого он заполнил барабан обычными медными пулями. На этот раз он не оставлял пустое место, чтобы предотвратить случайный выстрел, и при этом клен не снял свой официальный костюм и шляпу. Парень планировал попрактиковаться в своём обычном наряде. В конце концов он не мог выкрикнуть: "Подожди минутку, дай мне переодеться во что-нибудь более удобное, когда встретится с врагом". Калац Кален закрыл барабан и провернул его большим пальцем. Внезапно он схватил пистолет Абейме руками, поднял его и навел на цель на расстоянии более 10 метров. Однако он не спешил стрелять. Вместо этого Кален начал вспоминать, что на военной кафедре им говорили про прицельную отдачу. Это не значит, что Джоэл Менджи был солдатом, все студенты в Китае вынуждены проходить инвап в течение учёбы. Под шорох одёждо Кален повторял прицеливание и удержание оружия. Он был так же серьёзен, как и студент, сдающий экзамен в старшей школе. Повторив это несколько раз, он отступил к стене и сел на длинную мягкую скамейку. Колено подложил револьвер в сторону и начал массировать руки, чтобы дать им отдохнуть. Он провёл несколько минут, вспоминая свою практику, прежде чем снова поднять револьвер. Парень встал в стандартное положение для стрельбы и нажал на курок. Бах. Его рука дрогнула, а тело пошатнулось от отдачи. Пуля не попала в цель. Бах, бах, бах. Опираясь на полученный опыт, он стрелял снова и снова, пока все 6 пуль не закончились. Я начинаю попадать. Колено отступило назад, он снова сел, глубоко выдохнув. Он повернул барабан и позволил гильзам пасть на землю, затем, не изменившись в лице, вставил новые патроны. Дав руке отдыхнуть, колено снова встало, вернулся в стойку для стрельбы. Бах, бах, бах. Под звуки выстрелов мишень начала дрожать. Калейн практиковался, отдыхал снова и снова. Он потратил свои 30 обычных патронов и пять оставшихся от изначального калейна. Он всё чаще поражал мишень и уже стремился к яблочку. Он повело ставшими плечами и выкинул последние пять гильз. После этого снова вставил в барабан пули для охоты на демонов, привычно оставив пустое место. Вложив револьвер обратно в кобуру, Калейн отряхнул пыль со своего костюма и вышел из тира, чтобы вернуться на улицу. Снова возникло чувство наблюдения. Однако Клен чувствовал себя спокойнее, чем прежде, и медленно зашагал по улице Шампань. Он потратил 4 пенса на экипаж до улицы Железного Креста, чтобы вернуться в свою квартиру. Чувство слежки исчезло без следа. Вынув ключи и открыв дверь, Клен увидел сидящего за столом короткостриженого мужчину лет 30, одетого в льняную рубашку. Он напрягся, но сразу же расслабился. Клен с улыбкой поздоровался. Доброе утро. Нет, добрый день, Бенсон. Это был не кто иной, как старший брат Клейна, милицц Бенсон Маратти. В этом году ему исполнилось всего 25, но из-за залысинного усталости от работы он выглядел почти на 30. У него были чёрные волосы и карие глаза, чем-то напоминающие глаза Клейна, но ему не хватало ауры учёности, которую имел Клейн. "Добрый день, Клейн. Как прошло собеседование?" Бенсон встал и улыбнулся. Его чёрное пальто и цилиндр висели на спинке их койки. "Ужасно." Невозможно, ответил Клейн. Однако, увидев ошалевшее выражение лица Бенсона, Кэлен усмехнулся и добавил: "На самом деле, я даже не участвовал в собеседовании. Перед собеседованием я нашёл другую работу на 3 фунтов в неделю". Он снова повторил то, что сказал Милистия. Бенсон успокоился и со смехом покачал головой. Такое ощущение, что я наблюдаю за взрослением ребёнка. Но это довольно хорошая работа, он вздохнул и сказал. Это здорово, что первым делом я услышал такие хороши новости. Давайте отпразнуем и купим немного говядины. Колень улыбнулся. Конечно, но думаю, что Милис это не понравится. Давай купим немного продуктов позже, во второй половине дня. Давай возьмём как минимум на 3 сула. Ну, если честно, банкнота в 1 фунт обменивается на 20 сул, а сул на 12 пенсов. Есть монеты номиналом полпенса и четверть пенса. Эта система просто противоречит логике. Очень сложно. Я думаю, это должно быть одна из самых глупых монетных систем в мире. Сказав это, Клейн заметил, как выражение лица Бенсона стало серьёзным. Чувствуя себя немного неловко, он задавался вопросом, не сболтнул ли он чего-нибудь лишнего. Может ли быть так, что в потерянных фрагментах памяти оригинального Клейна Бенсон был откровенным ярым националистом, который не проявлял терпимости к малейшей критике? Бенсон сделал несколько шагов и строго возразил. "Нет, это не одна из, а самая глупая монетная система". Ни одна из. Сначала Клейн был озадачен, но быстро пришёл в себя. Он посмотрел обратно в глаза и рассмеялся. Действительно, чувство юмора Бенсона оказалось просто великолепным. Бенсон поднял уголки губ и со всей серьёзностью сказал: "Ты должен понимать, что для создания разумной и простой монетной системы нужно знать, как работает десятичная система. К сожалению, среди этих важных фигур находится слишком мало действительно талантливых людей".